Была глубокая ночь. Меня нашел Чарис и дал чашку горячего чая и плед, который нашел в одном из домиков. Я приняла все это и поблагодарила. «Ты выглядишь грустной», сказал сероволосый оборотень. «Что-то произошло?» Я просто устала. Ответила, несмотря на то, что парень сказал, что они под навесом разожгли огонь, и он предлагал мне присоединиться к ним, я отказалась. Вместо этого отошла на край деревни, скрыла свой запах и телепортировалась на несколько километров назад, к пропасти, около края которой росло несколько высоких деревьев. Там создала барьер, скрывающий меня от дождя, и укуталась в плед. Смотрела в пропасть и пила чай. Все это делала для того, чтобы меня не нашел Арен. Ведь сейчас я не могла его видеть». Хотя, честно, сомневалась, что он вообще собирался меня искать. Я уже почти наполовину выпила чай, когда рядом со мной всколыхнул дым, и из него появился Мират. Весь мокрый, грязный, уставший. Но, увидев меня, он громко выругался. «Да какого черта? Опять? Мы же разорвали связь!» Он рыкнул. Наверное, появление Када должно было и мои эмоции всколыхнуть, но внутри отозвалась лишь пустота. Я немного расширила барьер, чтобы и Када скрыть от дождя. После этого отбила руну, разжигая магический огонь, чтобы Мерад мог согреться. «Привет, Кад!» — сказала ему, и, предвещая его, следующий вопрос, сразу сказала. «Нет, я тебя опять не призывала, и не знаю, почему ты вновь появился». Я магией разогрела чай в своей чашке и протянула Мераду. Кад посмотрел на меня хмуро, но чай все же отпил. Мы заметили, что теперь не было кольца и браслета, более того, проверили и узнали, что Мырат мог отходить от меня на любое расстояние, но он все же почему-то появился. Интересно, почему? «Может, чтобы разорвать связь, нам нужно что-то сделать?» — сказала, вспоминая, как мне было морально плохо, когда я разрывала призыв. Мурад кивнул. Он сел около костра, и некоторое время мы молчали. Потом я у него спросила, как дела и как продвигался путь к Земину. Мы немного поговорили, и когда вновь наступила тишина, Марат посмотрел на меня и спросил. «Что тебя случилось?» Наверное, он по моему виду понял, что душевное состояние у меня сейчас никудышнее. Хотя нет, не так. Душевной я сейчас была не жива, ни мертва. Ничего. И «Не ври, рассказывай. Так уж и быть, я тебя выслушаю и, может быть, скажу свое мнение со стороны». Я отрицательно покачала головой, свои проблемы оставляла себе, да и не удалось нам договорить. Мы с Мэрадом, находясь на возвышении, прекрасно видели то, что происходило внизу. Там вдали блекло, горели огни деревни, в котором остановилась я с и где-то в промежутке между местом, на котором я находилась сейчас и тем селом, где мы с Кадом заметили огромное количество садников, тихо направляющихся к селу. Сейчас шел ливень и дул сильный ветер. Судя по всему, те, кто находились внизу, не пользовались магией, чтобы энергетику не учуяли оборотня, а просто человеческий запах из-за такой погоды и расстояния, возможно, Аарон не мог учуять, не с барьером в сознании, делающим его слабым, а я не сомневалась в том, что среди тех всадников были высшие маги, и они нападут, как только окажутся ближе. «Да что такое?» Морат выругался. Я обернулась и увидела, что его начал окутывать дым. Почему он явился ко мне, ни я, ни он, так и не поняли, но уже вскоре кот исчез. Это сложно объяснить, но после появления Мората мне стало немного спокойнее. Я сделала глубокий вдох и создала портал. Уже через мгновение оказалась в деревне. Не успела оглянуться, как чья-то рука ввела мою талию, и уже вскоре я оказалась прижатой между крепким мужским телом и стеной одной из хижин. Мне даже не нужно было поднимать голову, чтобы понять, кто это. По запаху узнала Арана. Где ты была, девственница, черт возьми! Я тебе везде искал. Он наклонился и оставил на моих губах жесткий собственнический поцелуй, а у меня в груди даже не ёкнуло, не затрепетало и не обожгло, как обычно. Вообще ничего не было. Я отстранилась от Араны и сказала: "Примерно в километре от нас идут всадники. Я почти уверена, что там есть высшие маги." После моих слов Фаран сделал несколько вдохов носом. Обоняние у него слабее, чем у Бранта, но, видно, он тоже что-то учуял. И в этот момент взгляд у парня стал острым, звериным. Очень быстро, под навесом одной из хижин, были собраны все оборотни. Один выслушал меня и сказал, что не было смысла убегать. Если среди всадников были высшие маги, значит, они не дадут нам увеличить расстояние с врагом. Наоборот, нападут, когда мы будем в пути. «Что нам делать?» — спросил Кевин, он встревоженно смотрел в ту сторону, где предположительно были враги. Но Один правильно сказал ранее. Скорее всего, мы ими уже были окружены. — Нам нужно защищать Эмили, — сказал Чарис. Он вышел в центр круга к Одину и обратился к нему. — Может, Эмили телепортируется, а мы отвлечем внимание врагов на нас? — Если я телепортируюсь, они это заметят, — сказала ему. Они могли набросить на деревню огненные шары и сжечь тут всех. Мысленно я добавила, что всех, кроме Арена. Навряд ли магический огонь ему навредил бы. Я предполагаю, что они этого не делают, потому что я им нужна живая, и маги не хотят случайно сжечь и меня тоже. Телепортируюсь, им больше не будет нужды сдерживаться. Это только мои мысли, но я общалась с некоторыми высшими магами и примерно понимаю, как они ведут бой. Но тебе нужно удостоить безопасность, сказал оборотень. "Твоя жизнь очень важна. Что же нам делать?" Вновь пробормотал Кевин. Я заметила, что среди оборотней появилась нервозность. Они понимали примерную силу врага, и, несмотря на то, что поклялись защищать меня, осознавали, что этого сделать не могут, и сами, вполне вероятно, сегодня умрут. В этот момент неподалеку от навеса, под которым мы находились, вспыхнула дымка, из которой появился силуэт человека. Это обычная проекция. Редкий способ высших магов связываться друг с другом и разговаривать на расстоянии. «Амелия Амберн!» «Поселение, в котором вы находитесь, окружено! Мы пришли сюда, чтобы забрать вас! Мы не причиним вам вред, и если вы пойдете вместе с нами, мы не тронем оборотней, которые сейчас рядом с вами!» Раздался голос из дымки. «Зачем я вам нужна?» — спросил у мага, который разговаривал со мной через дым. Дрейкарк послал за вами! Вы были обещаны нашему лорду как будущая жена!» У меня есть истинный, и я не могу стать женой другого мужчины. То, что ваш лорд пытается забрать меня, выглядит лишь как желание разжечь войну. Я почему-то не сомневалась в том, что Дрейк Арк знал, чья я истинная пара. Дрейк Арк ждал появления тысячелетнему, и он к нему готовился. Наш лорд сильнее него, но он готов во многом пожалеть оборотней, если вы пойдете к нему. Есть способ сделать вас полноценной женой Дрейка Арга. Такое возможно только если убить мою истинную пару. Таков способ вашего лорда. «Нет, обойдется без смертей, но Тысячелетний останется без пары, Его род будет прерван, так как вы родите ребенка нашему лорду, а не ему. Такова плата за возможное прекращение войны. Мы обращаемся к вам, так как Тысячелетний отказался вести переговоры, но вам под силу прекратить войну. Вы станете платой нашему лорду, чтобы он не уничтожил расу оборотней». Я сейчас не видела Аарона, так как он стоял позади всех, и данное мгновение я, как и остальные оборотни, смотрела на дымку, но чувствовала, что от него исходило нечто такое, что напоминало дикую буйствующую агрессивную ярость. «Мы не отдадим вам, Эмили Эмбер!» Эти слова произнес Чаррис, и другие оборотни, хоть и понимали, что после такой битвы не выживут, поддержали сероволосого парня. «Мы умрем, но выполним наш долг!» Негромко сказал Кевин. «И мы...» Кевин не договорил, поперхнулся воздухом, я обернулась к нему и заметила, что парень стоял широко раскрытыми глазами, и с вытянутым лицом примерно так же выглядели остальные оборотни, так как вперед к дымке вышел Рант. «Тысячелетний?» Эхом изумленное пронеслось среди оборотней. Казалось, что они сейчас были в глубочайшем шоке и не могли поверить в то, что перед ними тысячелетние. Ранджа, остановившись перед дымкой, сказал спокойно, но сколько же ярости все равно чувствовалось в его голосе. — Мак, если ты выживешь и сумеешь убежать, передай своему лорду, что за желание забрать мою истинную я заставлю его сожрать собственные внутренности. — Тысячи лет! Этот вопрос с магой из дыма так и не прозвучал до конца. Ран сжал дымку ладонью и уничтожил магию. В один момент все оборотни встали на одно колено и преклонили голову перед Тысячелетним. Но он, не обращая на них никакого внимания больше, несмотря на нас, сказал Одину. «Присмотри за моей истиной!» После этого Ранд пошел вперед, и с каждым его новым шагом тело менялось. Перевоплощение этого оборотня в огромного волка – это нечто невообразимое. Настолько мощное зрелище, что у меня от него мурашки побежали по коже. И уже приняв свой звериный облик, он пошел в лес, окружающее село. Деревья падали вниз, и от каждого шага тысячелетнего земля грохотала. Наверное, враги подошли слишком близко, так как вскоре сверкнули вспышки магических атак, направленных на Ранда. Естественно, они ему были даже незаметны. И уже вскоре послышались полные боли крики врагов. «Как тут появился Тысячелетний?» На выдохе удивленно спросил Кевин. Он, как и остальные оборотни, все еще не пришел в себя, но на огромного волка смотрел с невероятным восхищением. Один не ответил на этот вопрос. Приказал всем отойти к концу села, чтобы нас не задело атакующими заклинаниями. Но, как оказалось, враги обошли поселение и зашли с той стороны. «Осторожно!» Закричал один из оборотней. В этот момент из тени деревьев вырвалось несколько всадников, и откуда-то сбоку вылетело заклинание, ударившее по Одину так, что мужчина отлетел на огромное расстояние и рухнул на землю. Оборотни начали принимать свои звериные облики, но окружившие нас маги тут же сковали некоторых из них. Вокруг царил жуткий хаос, тысячелетний уничтожал врагов, но они, словно муравьи, лезли отовсюду и готовы были жертвовать жизнями, лишь бы некоторые из них, обойдя стороной поселок, могли приблизиться к нам. Вот уже поблизости появилось несколько высших, и один из них крикнул всадникам «Убить всех оборотней и быстрее схватить меня!». Вдох и выдох. Я села на землю и прислонила ладони друг к другу, активируя руну, которую ранее нацарапала гвоздем на крыше кареты. Она молниями ударила по всем людям, находящимся поблизости, и отбросила их в стороны так, чтобы рядом остались только оборотни, половина которых уже была ранена или просто без сознания. Еще вдох и затем выдох. Я создала барьер, закрывающий меня. Один и парней из Дюран. Высшие маги тут же заклинаниями попытались разрушить невидимую защиту, но я не уступила. Каково это ощущать на своем барьере атаку высших? Больно. Очень больно. Казалось, что все тело пронзило стрелами, но мой поток магии был спокойным, и я держала барьер. Все еще слышала крики и грохот, но спокойно сидела. В один момент все стало так просто. Я вспомнила все, чему меня учил Эдергар, и будто бы вернулась в прошлое. Чувствовала, что из носа пошла кровь, и ощущала на языке металлический привкус. но мысленно находилась в своей спальне в особняке учителя, а там хорошо, спокойно. «Амелия Амбер, сними барьеры, иди с нами!» Я слышала крики высших и в противовес этому чувствовала, как оборотни окружили меня, будто собираясь защищать, когда барьер спадет. Я не знаю, сколько прошло времени, прежде чем все затихло, но когда меня подхватили чьи-то массивные руки, тут же, будто бы бережно прижимая крепкому телу, я поняла, насколько слабло. Открыла глаза и словно сквозь пелену увидела Ранда. Кажется, он что-то говорил, но я ничего не слышала. Потеряла сознание.